высокий, согбенный и худой, с длинным печальным лицом, подстриженный бобриком, он сел за рояль, раздвинув фалды чёрного старомодного сюртука, поправил огромный кисти руки манжету и повернулся к публике. Его взгляд говорил: "Да, я несчастный изгнанник". И вынужден играть перед вами за ваши презренные доллары и за всё своё унижение я прошу немногого тишины. Он играл. Была такая тишина, будто вся тысяча слушателей на галерее полегла в мёртвой отравленная новым, неизвестным до сих пор, музыкальным газом. Рахманинов кончил. Мы ожидали взрыва. Но в портере раздались лишь нормальные аплодисменты. Мы не верили своим ушам. Чувствовалось холодное равнодушие. Мы не верили своим ушам. как будто публика пришла не слушать замечательную музыку в замечательном исполнении, а выполнить какой-то скучный, но необходимый долг. Только с гальёрки донеслось несколько воплей энтузиастов. Все концерты, на которых мы побывали в Америке, произвели такое же впечатление. На концерте знаменитого филадельфийского оркестра, руководимым Стаковским, был весь Фишенебельный Нью-Йорк. Непонятно, чем руководится Фишенебельный Нью-Йорк, но посещает он далеко не все концерты. Мясные и медные короли, железнодорожные королевы. Принцы жевательной резинки и просто принцессы долларов в вечерних платьях, фраках и бриллиантах заняли бельэтаж. Виднёв Стаковский понял, что одной музыке этой публики мало, что ей нужна и внешность. И выдающийся дирижёр придумал себе эффектный почти что цирковой выход. Он отказался от традиционного стучания палочкой по пипитру. К его выходу оркестр уже настроил инструменты, и водворилась полная тишина. Он вышел из-за кулис чуть сгорбленный, похожий на мер Хольда, ни на кого не глядя, Быстро прошёл Паганс к своему месту и сразу же стремительно взмахнул руками, и так же стремительно началась увертюра к Мастеру Зингеру. Это был чисто американский темп. Ни секунды промедления, время деньги. Исполнение было безукоризненное. В зале оно не вызвало почти никаких эмоций. Мясные и медные короли, железнодорожные королевы, принцы жевательной резинки и принцессы долларов увлекаются сейчас Бахом, Брамсом и Шостаковичем. Почему их привлекли одновременно глубокий и трудный Бах, холодный Брамс и бурный иронический Шостакович, они, конечно, не знают. не желают знать и не могут знать. Через год они безумно, до одурения, ах, это такое сильное, захватывающее чувство, увлекутся одновременно Моцартом, Чайковским и Прокофьевым. В Жуазие похитили у народа искусство, но она даже не хочет содержать это украденное искусство. отдельных исполнителей в Америке покупают и платят за них большие деньги. Скучающие богачи присытились к Шаляпину, Хейфецу, Горовицу, Рахманинову, Стравинскому, Джилли и Точчи Дальмонте. Грем миллионерам не так уж трудно заплатить 10 долларов за билет. Но вот опера или симфонический оркестр это, понимаете ли, слишком дорого. Э Эти виды искусства требуют дотации. Государство на это денег не дает. Остается прославленная американская благотворительность. Благотворители содержат во всей Америке только три оперных театра. И из них только одна нью-йоркская метрополитен-опера работает регулярно целых три месяца в году. Когда мы говорили, что в Москве есть четыре оперных театра, которые работают круглый год с перерывом на 3 месяца, американцы вежливо удивлялись, но в глубине души не верили. Несколько лет тому назад меценаты получили публичную пощёчину от великого дирижёра Тосканини, который в то время руководил Нью-Йоркской филармонией. Дела филармонии шли плохо, не было денег, Меценаты были заняты своим бизнесом и не мало ни думали о судьбе каких-то кларнетов, виолончелей и контрабасов. Наконец наступил момент, когда филармония должна была закрыться. Это совпало с семидесятилетним юбилеем Артура Тосканини. И великий музыкант нашёл выход. Он не обратился за деньгами к мясным и медным королям. Он обратился к народу. После радиоконцерта он выступил перед микрофоном и просил каждого радиослушателя прислать по доллару в обмен на фотографию, которую пришлёт Тосканини со своим автографом.